Глава пятнадцатая. «Это было весело, Баал. Спасибо, мессир. Ты вынудил его воспользоваться своей силой. Это как нельзя кстати. Время Дессера почти кончилось. Мессир, они ищут способ убить демона», — мрачно проговорил Баал. «Что, если они смогут его найти? Не смеши меня, Дессер не дурак». И сам уже понял, что его девчонка стала ему очень дорога. Она в свою очередь не сможет причинить вред ему, а если она догадается, что если бал, люди полны эмоций, в них сильна вера и сострадание, а также любовь. Ниса не сможет убить Дессера, даже когда он покажет себя перед ней чудовищем из пекла. Но к тому моменту он просто разорвет ее пополам. Страх питает его сущность, а девчонка будет бояться, то есть. Переспросил Бал. Мы просто ждем. Именно. Мы просто ждем. Все уже решено. И так будет. Нет смысла делать лишние движения. Поэтому просто наблюдай, Бал. Люди весьма забавны. Мы выдвинулись в путь ближе к полудню. Нас ждала единственная действующая церковь старой веры в этой области. Там когда-то прислуживала моя мама. Десар был очень подавленным и молчаливым. Шел все время позади. Каждый раз, как я оглядывалась на него, он отводил взгляд. А если я пыталась поговорить с ним, то получала в ответ лишь кивки, мотание головой или «Какая же ты нудная!» — всё. Кор сказал, что сейчас к нему лучше не лезть, так как такое поведение свойственно, когда о чём-то напряжённо думаешь. Когда мы остановились на привал, я всё-таки решила спросить ещё раз. Кто был тот демон, с которым ты бился? Десэр мрачно поднял на меня взгляд, но тут же опустил. Его имя бал Демон-воин. Он является знаменосцем в армии проклятых, служит третьему господину. Хор пораженно открыл пасть. Ничего себе. Я слышал о них. Эти демоны были свергнуты с небес едва ли не самыми первыми. Он очень большая шишка. «Еще какая?» — мрачно хмыкнул демон. «Когда-то я... воевал вместе с ним. Ты хотел сказать, убивал вместе с ним?» — сухо переспросила я. Дессер лишь махнул рукой. «Это было почти вечность назад. Без меня они не могут начать войну в этом мире. И не начнут. Я не допущу». Я и Хор переглянулись. «Не понимаю, почему ты хочешь умереть?» Почему так отчаянно не желаешь войны? Я не осуждаю тебя. Но разве это не странно? Демон, который не хочет битвы. Десар перевел взгляд на костер и выдохнул. Потому что я видел свое будущее, и оно мне не понравилось. А чтобы изменить его, я не должен вернуться. И что ты видел? десер хмуро зыркнул на меня. А это уже личное. Я надулась. Вот опять. «Мы повязаны. Как не поймешь? Нам будет проще, если ты скажешь нам все, что знаешь. Разве нет?» «Нет». «Ты невыносим!» Я скачила на ноги. «Ты прикажи мне». Десса усмехаясь нехорошей улыбкой, взглянула на меня снизу вверх. «Прикажи, госпожа, я поведаю тебе то, что ты хочешь знать». «Печать на твоей руке дает тебе это право. Я не хочу заставлять тебя». Дессер расхохотался. «Вот так новость! Господин жалеет своего раба!» Я почувствовала, как щеки у меня опять стали гореть. Смех Дессера тут же оборвался, и он вопросительно взглянул на меня. А глаза так внимательно смотрят, будто видят впервые. «Я... я пойду, мне надо в туалет. Не ходите за мной!» Я ориентировалась быстро, чтобы никто ничего не понял. Фух. Хор, что-то возмущённо кричал мне вслед, но вскоре переключился на демона, с которым завёл новую словесную перепалку. Я отошла за ближайшие деревья и похлопала себя по щекам. Глупость. Невозможно. Это бред какой-то. Нет, Ниса, ты ведь не жалеешь его. Он демон. С какой радости тебе вообще его жалеть? Так ведь, кто он для тебя? Кто он? Слых проговорила я. и обхватила себя за плечи. Каждый раз, когда я думала о Дессере, внутри меня разливалось странное тепло. Кажется, что я готова сорваться с места и идти куда угодно, лишь бы он рядом был. Но разве так бывает? Он столько раз спасал меня. Я взглянула на небо. Половинка луны сумрачно освещала лес, теряясь в редких облаках. Могу ли я это сделать? А вдруг могу? Вдруг я и правда его люблю. Сердце стало чаще бухать, а ребра... Но я заставила себя успокоиться и только потом вернуться к месту нашей стоянки. Хор грыз кусок хлеба, лёжа у костра. Одесса закрыл глаза и, навалившись на ствол дерева, задремал. Хор не стал меня спрашивать о том, что было, и спасибо ему за это. Всё равно я бы не ответила или нахамила. В путь мы выступили утром. Дорога стала более утоптанной, и нам навстречу попадались люди. По большей части монахи из ближайшего монастыря. Нам указали правильную дорогу, и мы вышли к церкви. Она была большой, я бы даже сказала огромной. Каменная кладка, блестящие купола и поразительное умиротворение, которое царило вокруг. Я и Хор вышли к воротам, и только когда мы вошли, Я заметила, что демона с нами нет. Десса расстался стоять в тени деревьев. Ну да, он не может войти. Что ж, разберемся сами. Мы скоро. Демон кивнул и скрылся среди листвы. Когда я и Хор вошли в храм, к нам сразу же вышел служка. Благословлен будет ваш путь. Меня зовут Василин. Я прислуживаю здесь. Я Ниса, представилась я. «Это мой друг Хор. Я проделала большой путь. Скажите, у вас есть библиотека в храме?» «Конечно», — удивлённо кивнул Василин. «Одна здесь и ещё одна в монастыре. Могу ли я взглянуть на книги? Я ищу кое-какую информацию, и мне очень надо...» «Простите, а вы разговаривали с настоятелем?» «Э-э...» Я растерянно посмотрела на Хора. «Нет, я не знала, что это необходимо». Василин покачал головой. «Вам надо согласовать с ним вашу просьбу. Нам запрещено пускать библиотеку прихожан и путников». «И как мне с ним поговорить?» «Скоро вечер», — прикинул Василин. «Он будет у себя после вечерней службы. Вы пока можете расположиться в одной из комнат для послушников. Я работаю тут один, и прочие пустуют». «Нет», — я покачала головой. «Я, пожалуй, откажусь». «Хор не любит закрытые пространства. Я подожду его снаружи, перед храмом. Скажите ему, что я приходила». «Конечно». «Всего доброго». Я и Хор покинули храм. «Вот так вот», — усмехнулся пёс. «С чего бы людей не пускать в библиотеку? Может, там есть ценные книги?» пожалуй я плечами. «А откуда им знать, что мы не воры? Вот и страхуются». «Ценные книги, Ниса, будут стоять не на пыльной полке», — поучительно проговорил Хор. а где-нибудь понадёжнее. Как бы ты ни было, придётся ждать. Дессер встретил нас, едва мы вышли за ворота. Я так понимаю, что вас не пустили. Правильно понимаешь, — кивнула я. Сказали, нужно разрешение настоятеля. Будем ждать. Демон как-то отстранённо кивнул и до самого вечера не проронил больше ни слова. Да что с ним творится? Я почти дремала в обнимку с хором, когда меня осторожно потрогали за плечо. «Извините, леди Ниса». Я открыла глаза и увидела Василина. «Да-да, что случилось?» «Настоятель ждёт вас в своём кабинете. Я передал ему вашу просьбу». «Ой, спасибо». Я с готовностью встала на ноги. Оглянувшись, я не увидела Дессера. Опять спрятался, видимо. Хор лишь отстранённо фыркнул, мол, не бери в голову. Василин повёл меня в храм. Хору пришлось ждать снаружи. Собак к настоятелям не пускают. Странные порядки. За алтарем была большая дверь, в которую Василин постучал. «Отец Улери, можно войти?» «Да, конечно». Голос был весьма бодрый. Я даже немного обрадовалась. Василин открыл передо мной дверь. И я вошла в кабинет настоятеля. Здесь было весьма скетичное убранство. Кровать, стол, два стула, небольшой потрёпанный коврик на деревянном полу. Пару окон с простыми занавесками. Висела икона, какого-то святого. Не разобрала имя, так как икона была очень старой. А за столом сидел отец-настоятель. Мои ожидания оказались верными. Весьма бодрый старичок с окладистой белой бородой, в черном одеянии, на носу круглые очки и глаза добрые. Он, улыбаясь, показал мне на стул около его стола. И я с благодарностью кивнув, прошла и села. «Меня зовут отец Уллери. Василин передал мне, что путешественница хочет взглянуть на нашу библиотеку». «Да, меня зовут Ниса, святой отец, я...» «Ниса!» — радостно сказал он и хлопнув в ладоши. «Как же, как же! Помню вашу матушку! Вы похожи на неё!» «Благодарю вас!» — улыбнулась я. «Святой отец, мне надо взглянуть на вашу библиотеку. Это, если можно сказать, весьма важно!» Отец Ульри кивнул и, сложив руки перед собой, вкратчиво спросил. «И что же вы хотите найти в нашей библиотеке?» «Я не могу этого сказать», — печально сказала я. Отец Ульри вздохнул и откинулся на спинку стула. «Понимаете, Ниса, наша служба старому богу основана на доверии ко всем, кто приходит. Мы верим, что люди могут быть открытыми и честными, если им показать, что с ними будут обходиться так же». Вы говорите, что не можете сказать мне. Но как я тогда смогу вам помочь?» «Вы правы», — кивнула я. «Но это не моя тайна. Я не могу предать друга». «А почему же ваш друг сам не пришел сюда?» «Он не может по некоторым причинам». «Боится?» — Понимающе спросил отец Ульри. «Вроде того». Настоятель улыбнулся в усы. «Но тут нечего бояться». «Ваш друг пришел с вами, я полагаю». «Ну да, но...» «Так пусть зайдет. Я уверен, что я смогу развеять его страхи». Я отрицательно покачала головой. «Простите, святой отец, но это невозможно. Он не зайдет в храм. Я, как его доверенное лицо, прошу вас помочь мне». «И тут дело не в честности, не в доверии. Он просто не сможет». Отец Ульри нахмурился и проговорил. «Знания нашей библиотеки обширны». «Что именно вы хотите найти, Ниса?» Я вздохнула. «Простите, но и этого я вам сказать не могу». Отец Улеры печально кивнул. «Понимаю. Но и вы поймите меня, Ниса. Сейчас трудные времена для старой веры. Сколько раз мы уже тушили пожары в монастыре и здесь, в храме. Противники нашего дела всегда будут. Но библиотека — это самое ценное, что есть у нашего храма. В ней заключены... «Знание многих веков!» Я усмехнулась. «Уж не думаете ли вы, что я могу украсть?» «Я не думаю так, но боюсь этого. Тем более я не знаю, кто ваш таинственный друг, который остается в тени. Он не противник вашей веры!» Покачала я головой. И тем не менее, отец Ульри встал с места, давая понять, что разговор окончен. «Отец!» Я встала и преградила ему дорогу. «Прошу вас!» «Мне очень надо попасть в вашу библиотеку, умоляю, поверьте мне!» «А вы, Ниса, поверьте мне!» — проговорил настоятель. «Тайна, которую вы мне поведаете, умрет вместе со мной!» «Я боюсь, что как только я вам поведаю, вам и не придется хранить эту тайну!» Отец Ульри усмехнулся. «Ну-ну, я еще достаточно крепок для шокирующих новостей. Итак, ваш друг, он кто? Богач из города?» Или сбежавший преступник? Помните, мы принимаем всех заблудших и потерянных. Надеюсь, мрачно кивнула я. Потому что мой друг, отец Ульри, потерялся и заблудился уже очень давно. Его имя Дессер. И он демон времени. Отец? Отец Ульри? Старичок медленно поплыл.